Глава 16. Преследуемые дикими мустангами. Всадники настороженно сидели в своих седлах. Луиза волновалась меньше, чем мустангер, потому что она доверилась ему. Она не вполне понимала, какая опасность им грозит, но догадывалась, что опасность это очень серьезно, раз такой человек, как Морис Джеральд, проявляет тревогу. Сознание, что эта тревога отчасти вызвана страхом за нее, вопреки всему, наполняло ее сердце радостью. «Теперь, пожалуй, мы можем рискнуть», — еще раз прислушавшись, сказал Морис. «Они как будто уже именовали ту поляну, через которую лежит наш путь. Умоляю, будьте внимательны, твердо сидите в седле и крепко держите поводья». Там, где дорога позволит, скачите со мной рядом и ни в коем случае не отставайте больше, чем на длину хвоста моей лошади. Мне придется ехать впереди, чтобы показывать путь. Вот они направились к нашей поляне. Почти достигли ее края. Теперь пора. В торжественную тишину прерии вдруг ворвался неистовый шум, словно из сумасшедшего дома. Пронзительное ржание диких жеребцов напоминало крики буйных маньяков, только эти звуки были во много раз сильнее. Им вторил громовой топот копыт, свист и треск ломающихся веток, дикое храпенье, сопровождаемое резким лязганием зубов. Эти звуки свидетельствовали о неистовой схватке диких жеребцов. Их еще не было видно, но они приближались, пробиваясь сквозь заросли и ни на мгновение не прекращая драки. Едва Морис подал знак трогаться, как пестрый табун диких лошадей появился в узком проходе между зарослями. Еще мгновение, и с неудержимостью горной лавины они вырвались на открытую поляну. Это была живая лавина самых красивых созданий, которые только существуют в природе, ибо даже человек должен уступить им первое место. Я не говорю о замученной лошади цивилизованного мира, лошади с худой спиной, кривыми ногами и опущенной головой, лошади, изуродованной ножницами барышника или грума, Нет, речь идет о дикой лошади Саванны, рожденной среди зеленых просторов и выросшей на свободе, как полевой цветок. Нет более великолепного зрелища, чем табун диких жеребцов, скачущих по прерии. Но это прекрасное зрелище пугает человека, оно слишком страшное, чтобы им можно было спокойно любоваться. Особенно, когда зритель смотрит на табун диких мустангов с открытого места и рискует сам стать жертвой их нападения. Вот что грозило всаднику на гнедом коне и всаднице на крапчатом мустанге. Всадник по опыту знал, как опасно такое положение. Всадница же не могла не догадаться об этом. «Сюда!» — крикнул Морис и пришпорил коня, чтобы обогнуть табун. «О боже! Они заметили нас!» «Скорей! Скорей, мисс Пойнт-Декстер! Помните, что дело идет о вашей жизни!» Но слова были излишни. Поведение жеребцов достаточно убедительно показывало, что только быстрота может спасти крапчатого мустанга и его всадницу. Выскочив на открытое место и увидев оседланных лошадей, дикие жеребцы внезапно прекратили свою драку. Они остановились, словно по приказу опытного вожака, и вытянулись в один ряд, как кавалерийский эскадрон, остановленный в полуатаке. На время их взаимная ненависть, казалось, была забыта, как будто они собирались напасть на общего врага или же сопротивляться общей опасности. Задержка, возможно, произошла от удивления, но так или иначе она была на руку беглецам. В эти несколько секунд всадникам удалось обогнуть неприятеля и очутиться у него в тылу на пути к спасению. Однако только на пути к спасению удастся ли ему скакать от преследователей оставалось неясным, потому что дикие жеребцы, заметив их хитрость, храпя и визжа, бросились за ними с явным намерением догнать. Началась стремительная безудержная погоня через просторы прерии, отчаянное состязание в быстроте между лошадьми без седаков и лошадьми с седаками. Время от времени Морис оглядывался, и хотя расстояние, которое им удалось выиграть в начале, не уменьшалось, выражение его лица по-прежнему было тревожным. Будь он один, он не беспокоился бы ни минуты. Он знал, что гнедой, ведь он тоже был мустангом, никому не даст себя обогнать. Беда была в том, что луна замедляла бег. Она скакала медленнее, чем когда бы то ни было, как будто вовсе не хотела спасаться от преследователей. «Что это может означать?» — недоумевал мустангер, сдерживая лошадь, чтобы не обгонять свою спутницу. «Если нас что-нибудь задержат при переправе, мы погибнем. Дорога каждая секунда». «Они еще не догоняют нас, не так ли?» — спросила Луиза, заметив, что мустангер встревожен. «Пока еще нет». «К несчастью, впереди серьезные препятствия. Я знаю, что вы прекрасная наездница, но ваша лошадь, в ней я не уверен. Вы ее лучше знаете. Сможет ли она перепрыгнуть через... через что, сэр? Вы сейчас увидите. Мы уже недалеко от этого места». И они продолжали скакать бок о бок голопом, делая почти милю в минуту. Как и говорил мустангер, они скоро увидели препятствие. Это был огромный овраг, зияющий среди необозримой прерии. Он был не менее 15 футов в ширину, столько же в глубину, и тянулся в обе стороны, насколько хватал глаз. Если бы всадники повернули направо или налево, это дало бы жеребцам возможность сократить путь по диагонали. Дать им это преимущество было равносильно самоубийству, а враг необходимо перескочить, иначе мустанки настигнут их. Только прыжок в 15 футок длиной мог спасти беглецов. Морис знал, что гнедой не подведет, ему не раз приходилось делать такие прыжки. «Но крабчатая кобыла? Как вы думаете?» «Сможет ли она взять это препятствие?» — с беспокойством спросил Мустангер, когда они подъехали к отвесному краю оврага. «Не сомневаюсь», — уверенно ответила Луиза. «Но удержитесь ли вы на ней?» «Ха-ха-ха!» — -ха", иронически засмеялась Креолка. «Это очень странный вопрос для ирландца. Я уверена, что ваши соотечественницы сочли бы эти слова оскорблением, Даже я, уроженка болотистой Луизианы, не считаю слишком любезными. Удержусь ли я? Да я удержусь на ней, куда бы она меня не понесла. Но мисс Пойнт-Декстер пробормотал Морис, все еще не доверяя силам крапчатого мустанга. А вдруг она не справится? Если вы хоть сколько-нибудь в ней сомневаетесь, не лучше ли оставить ее здесь? «Я знаю, что моя лошадь легко перенесет нас обоих на ту сторону. Пожертвовав мустангом, мы, вероятно, избавимся и от дальнейших преследований. Дикие жеребцы оставить Луну, бросить ее на растерзание бешеным жеребцам? Нет-нет, мистер Джеральд, мой мустанг мне слишком дорог. Мы вместе перескочим пропасть, если только сможем, а если нет, то вместе сломаем себе шею». «Ну, моя хорошая, летим! Вот тот, кто охотился за тобой, поймал и покорил тебя. Покажи ему, что ты еще не совсем порабощена, что ты можешь, если нужно, сбросить с себя дружеское или вражеское иго. Покажи ему один из тех прыжков, которые мы так часто с тобой делали за последнюю неделю. Ну, милая, летим!» И отважная креолка не дожидаясь ободряющего примера, смело подскакала к краю зияющего оврага и взяла это препятствие одним из тех прыжков, которые они с Луной так часто делали за последнюю неделю. У Мустангера было три мысли, вернее, три чувства, когда он следил за этим прыжком. Первое из них – изумление, второе – преклонение – Третье не так просто было определить. Оно зародилось, когда прозвучали слова «Мой мустанг мне слишком дорог». Почему, задумался он, когда летел на гнедом через пропасть. Но как ни блестяще удалась переправа, она не обеспечила безопасность беглецам. Диких жеребцов враг остановить не мог». Морис это хорошо знал и оглядывался назад с не меньшей тревогой, чем раньше. Пожалуй, он был встревожен еще сильнее. Задержка, хотя и очень незначительная, дала преимущество их преследователям. За все время погони жеребцы еще ни разу не были так близко. Они перелетят через овраг без всякого промедления одним уверенным прыжком. А что тогда? Мустангер задал себе этот вопрос и побледнел, не находя ответа. Взяв препятствие, Мустангер не остановился ни на секунду и продолжал скакать галопом. Позади него, совсем близко, как и раньше, скакала его спутница. Однако в движении ирландца не было прежней уверенности. Казалось, он колеблется и никак не может прийти к решению. Едва отъехав от оврага, Моррис натянул поводья и повернул коня, как будто решил скакать обратно. «Мисс Пойн декстер сказал он своей спутнице, которая уже успела поравняться с ним, — «поезжайте вперед одна». Ну почему, сэр?» — спросила она, дернув уздечку и резко остановив мустанга. «Если мы не расстанемся...» Жеребцы нас догонят. Надо что-то предпринять, чтобы остановить взбесившийся табун. Сейчас еще есть одна возможность. Ради бога, не задавайте вопросов. Десять потерянных секунд, и будет уже поздно. Посмотрите вперед. Видите блестящую поверхность воды? Это пруд. Скачите прямо туда. Там вы очутитесь между двумя высокими изгородями. У пруда... Они сходятся. Вы увидите ворота, и около них жерди. Если я не подоспею, скачите прямо в этот загон, сойдите с лошади и загородите вход жердями. А вы, сэр, вы подвергаетесь большой опасности? Не бойтесь за меня. Один я ничем не рискую. Если бы не ему мустанг, скорее же, вперед! Не упускайте из виду пруда, пусть он служит вам маяком». «Не забудьте загородить вход в загон! Скорее же! Скорее!» Одну-две секунды девушка колебалась, не решаясь расстаться с человеком, который ради ее спасения готов был отдать свою жизнь. К счастью, она не принадлежала к числу робких девиц, которые в трудную минуту теряют голову и тянут ко дну своего спасителя. Она верила своему советчику, верила в то, что он знает, как поступить, и снова, пустив лошадь галопом, направилась к пруду. А Морис повернул свою лошадь и поскакал назад к врагу, через который они только что перескочили. Расставшись со своей спутницей, Мустангер вынул из сидельной сумки самое совершенное оружие, которое когда-либо поднималось против обитателей прерии для атаки или защиты, против индейцев, бизонов или медведей. Это был шестизарядный револьвер системы полковника Кольта. Не какая-нибудь дешевая подделка под видом усовершенствования фирмы Дина, Адамса и им подобных, а подлинные изделия страны мускатных орехов с клеймом «Хартфорд» на казенной части, страной Мускатных орехов, примечание, называется в Америке штат Коннектикут, где в городе Хартфорде находится оружейный завод. «Они будут прыгать в том же узком месте, где и мы», – пробормотал он, следя за табуном, все еще находившимся по ту сторону. «Если мне удастся уложить хоть одного из них, это может остановить других» или задержать их настолько, что мустанг успеет ускакать. Их вожак, вот этот гнедой жеребец, он, конечно, прыгнет первым. Мой револьвер бьет на сто шагов. Теперь пора. Едва успели прозвучать последние слова, как раздался треск револьвера. Самый крупный из жеребцов, гнедой, покатился по траве, преградив путь остальным». Несколько мустангов, мчавшихся за ним, сразу остановились, а потом и весь табун. Мустангер не стал следить за дальнейшим поведением жеребцов и больше не стрелял. Воспользовавшись их вмешательством и не теряя времени, он повернул на запад и поскакал след за крапчатым мустангом, который уже приближался к сверкающему пруду. Дикие жеребцы больше не преследовали беглецов. Возможно, гибель божака испугала их, или им помешал его труп, загородивший путь в единственном месте, где можно было перескочить через овраг. Морис спокойно скакал за своей спутницей. Он догнал ее у самого пруда. Она точно выполнила все его указания, за исключением одного. Вход был открыт, Жерди валялись на земле. Девушка все еще сидела в седле. Она не находила слов, чтобы выразить Морису свою благодарность. Опасность миновала.